Ведь Милюков поднял вопрос о взаимных обязательствах лиц, входивших в русское масонство. Перед кем? Каких? Только ли ритуальных? Вряд ли они так уж были для них опасны. Многие из ритуальных тайн давно перестали быть таковыми. Нет, речь шла о коллективном обязательстве масонов – Объединенных Верховный Совет Народов России, их верхушки, называвшей себя Конвентом, хранить верность Великому Востоку Франции. А первейшей была, как пишет Берберова, масонская клятва русских Великого Востока ни при каких обстоятельствах не бросать союзников. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница тридцать пятая. Россия переживала неимоверные страдания в навязанной ей мясорубке, изнемогала от империалистической бойни. Не только народные массы, но и многие из высших кругов отдавали себе отчет в том, что нужно положить конец войне. Правительство, не способное дать народу мир, было обречено. Но Керенский и его команда старались до последнего. Одним из первых понял бессмысленность и опасность продолжения войны Милюков. 30 апреля 1917 года он покинул правительство. Этот уход был вызван совместными усилиями Керенского и Альбера Тома, писал в своих воспоминаниях далекое и близкое Нольде, дипломат, член ЦК партии кадетов, масон 33 степени. У Милюкова хватило перед самой развязкой мужества заявить, что пора свернуть с путей классического империализма. «Или разумный мир, или торжество Ленина», сказал он в конце сентября 1917 года. Кто говорит, что среди масонов мало компетентных, серьезных людей? Они были, есть и, наверное, будут. Но не им принадлежал решающее слово. За них решали другие. Им же потом, когда все кончилось, для временных плачевно, зарубежные хозяева припомнили нелояльность. Нольды позже ушли из масонства, невзирая на его высший ранг. Итак, Милюков ушел с поста министра иностранных дел временного правительства. Его заменили членом Верховного Совета и Конвента Терещенко. Михаил Иванович Терещенко, 1888-1958 годы жизни. Киевский сахарозаводчик, товарищ председателя военно-промышленного комитета при упоминавшемся Рябушинском, владелец издательства «Сирин», друг многих писателей и поэтов, знаток и любитель балета, с поста министра финансов перешел руководить внешней политикой России. Один из руководителей кадетской партии, Набоков, родственник будущего писателя, удивлялся. Французские и английские дипломаты относятся лучше к Терещенко, чем к Милюкову. Почему? Французский посол в то время Нуланс, Терещенко каждое утро собирал у себя послов Франции, Англии и Италии. Наконец, посол США Фрэнсис. Вскоре после того, как его назначили министром иностранных дел, я устроил себе встречи с ним ежедневно. В результате мы скоро подружились. Терещенко сохранял верность Керенскому. Не точнее ли сказать Антанте. Он продолжал служить ей и тогда, когда обстановка стала безнадежной. Как свидетельствует военный министр правительства Колчака Будберг, Терещенко рассылал нашим послам самые успокоительные телеграммы, когда все трещало. Человек сообразительный, он и сам все видел, понимал, но... «Долг, клятва важнее, чем народ. Россия». Блок отмечал в дневнике еще 7 ноября 1912 года. «Это характерное свойство своего знакомого».